Но даже рассказ о прыжках во времени, в котором гетанианцы явно видели намёк на сказочное бессмертие и слушали меня с восторгом, все, от рыбаков на острове Харден до премьер-министра лорда Эстравена, оставил короля равнодушным. Он вдруг воскликнул пронзительно. — А это ещё что такое? — и указал на ансимбль. — Ансимбль. Коммуникационное устройство, ваше величество. «Радиоприемник?» «Нет, его работа не использует ни радиоволн, ни какой-либо другой формы энергии. это прибор, Ваше Величество, этот прибор способен передать любой вопрос из одной точки Вселенной в другую, и вы сразу же получите ответ. У меня как бы переносной конец этой связи. Сейчас ансибель настроен на координаты планеты Хайн». Межпланетному кораблю потребуется 67 лет, чтобы добраться от Гетен до Хайна. Однако мое послание, закодированное с помощью этого вот ключа, получит на Хайне сразу, как только я начну передавать его. Вы не хотите что-нибудь спросить у Стабеля Хайна, Ваше Величество? <связано> «Я не говорю на языке космоса», — злобно заявил король и усмехнулся. «Ничего, у них есть помощник, который говорит по-кархайцки». Я их заранее предупредил нашей встрече. — Что вы хотите сказать? — Как это? — Откуда? — Как вам известно, ваше величество, я здесь не первый инопланетянин. До меня на вашу планету прилетала команда исследователей, которые не стали обнаруживать себя и старались во всем походить на обычных гетанианцев. Они в течение целого года путешествовали по территории Кархайда и Аргарейна, а также обследовали архипелаг, Покинув планету Гетен, они и составили обширный отчет для Совета Экумены. Это случилось примерно 40 лет назад, еще во времена правления вашего дедушки. Их отчет был на редкость благоприятен, а я получил ценнейшую информацию, прежде чем прилететь сюда. Не хотите ли посмотреть, как работает мой ансибль, ваше величество? Я не любитель фокусов, господин Аи. Это не фокус, ваше величество. Некоторые из кархайских ученых сами научились. Я не ученый. Вы великий правитель, ваше величество. Равные вам правители первичного мира и кумены ждут от вас хотя бы слова. Он диковато глянул на меня. Моя лесть и попытки хоть чем-то привлечь внимание Арговена загнали его в тене-то престижности хотя я и добивался совсем не этого. «Ну, хорошо. Спросите, что превращает обычного человека в предателя?» Я осторожно тронул клавиатуру ансибля, настроенного на кархайдскую письменность. Король Аргавен, правитель Кархайда, спрашивает стабелей планеты Хайн, что превращает обыкновенного человека в предателя? Вспыхнувшие на экране буквы быстро пробежали и исчезли. Аргавен внимательно наблюдал за мной. Он даже покачиваться перестал. Последовала довольно долгая пауза. Без сомнения, некто на расстоянии 72 световых лет от меня с лихорадочной поспешностью вводил полученные данные в компьютер, настроенные на кархайский язык, а может и в компьютер общефилософских знаний. Наконец, на экране загорелись яркие буквы. «Королю Аргавену, правителю Кархайда на планете Гетен, примите наше приветствие. Я не знаю, что может превратить обычного человека в предателя. Ни один обычный человек себя предателем не считает. Именно это и затрудняет ответ на поставленный вопрос. С уважением, Спимоль Дж. От имени стабелей города Сайры, планета Хайн».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 «Экумены, что-нибудь действительно было нужно от нас, они никогда бы не прислали бы вас одного. Да не просто кишель бы здесь. Но ведь для того, чтобы отворить одну дверь, тысячи людей вовсе не требуется, ваше величество. Однако тысячи людей могут потребовать, чтобы держать ее открытой. Экумена подождет, пока вы сами не откроете ее, ваше величество. Она ничего не станет требовать силой. Я был послан сюда один»